57. Чтобы решить вопрос со остатком списка, Пиля позвонил кукусику. Тот усиленно хлюпая носом, начал ныть, что для такого верного человека, как он, у них нет ни грамма лекарства, а он в ломке, подыхает, ему плохо. За что же тебе давать лекарство, если ты никакой информации не даёшь? Как не даю? Вот, пожалуйста, умер художник, сегодня похороны. Какой художник? Что в списке был? Хату имел Да? Думаешь, они там будут? Когда и где похороны? Узнав адрес и час выноса, Пиля приказал: "Ты чтоб тоже там был. Покажешь мне тихо кого надо, понял?" "Нет, нет, меня убьют, если увидят с тобой", запаниковал Кукусик. И так уже на улице ругали поскуда и на сеткой, и правильно делали, подумал Пиля и сказал: "Я тебе на похороны чек опиума принесу, хочешь?" "Конечно, как не хотеть?" Тогда всё, буду около главпочтамта через полчаса, к трём. Надо спуститься к майору, взять опиум для стукача. Водя без стука Пиля обмолел. Посреди кабинета, на четырёх стульях, лежал какой-то гигант в лакированных сбитых штаблетах и в чёрном дорогом, но грязном костюме с надорванным бортом. Глаза были закрыты, он прерывисто дышал. Это что за чудище? отарапил Пиля. А майор, оторвавшись от писанины, спокойно ответил: А черт его знает. Сико и Нодар поймали, когда он ширялся в круглом садике. Прямо посреди Ивакия. Взяли, привезли сюда. А он такой заход сделал, что глаз открыть не может. Успел сказать, что зовут Черным Гогией. И вырубился, наглец. Уж не спортсмен ли это бывший? Баскетболист. Не Ларик ли Хазарадзе? Лицо гиганта показалось Пелии знакомым. Когда-то он сам занимался спортом. Да ты спятил. Какой он тебе ларик? Иларион Харадзе, наша гордость, наше солнце, наше всё. Притом он сейчас майор и комендант корпуса КГБ МВД. Нет, это бандюга какой-нибудь, игрок или Альфонс. А, ну-ну. Майор и тоже ширяются. Нет, майоры не ширяются, отрезал майор. Это засранцы капитаны ширяются, у которых мозги по венам ушли. Да что вы говорите? Батоном майор, издевательским тоном пропел Пиле. А подполковник Грише Сордиа, начальник третьего отделения, который так на Морфи подсел, что в сумасшедший дом угодил. А Моча Вариани, полковник, что в ломке под памятником Ленина себе в рот выстрелил. А Мирабишвили, твой дружок. Все подполковники и полковники, между прочим. Ладно, ладно, это больные люди. Вот, кстати, у него в карманах нашли Указал майор на полку, где лежал допотопный десятикубовый шприц с железным поршнем, иглы и комочек бумаги, которым Пиля начал принюхиваться. "Не трудись". Успел всё слезнуть, когда Секо увидел. Да, уширенный в доску. Пиля подошёл к гиганту и похлопал его по щеке. Тот отмахнулся, не открывая глаз и что-то бормоча. "Кто ты?" крикнул Пиля ему в ухо. Штиблеты сорок восьмого размера дрогнули. Гигант открыл глаза и скороговоркой спросил. «Подмолота нету?» Майор развеселился. «Вот наглый крокодил! У нас подмолотку просит!» «Ай! Да зови дежурных, пусть унесут его в камеру! Отлежиться узнаем, что за птица! У него там в карманах нет ничего интересного!» Пилия полез в карман пиджака, но гигант грузно повернулся, придавив пиле и запястье. «А-а-а!» <с correlation> <Défense> <adrenaline> — выхватил пилия руку. «Тяжелый бык! Поднять надо, так не обыщешь!» «Пусть дежурные!» Когда двое сержантов волоком утащили гиганта, майор уставился на пилию. «Чего тебе? Передумал? Пришел назад проситься?» «Дай немного опиума для стукача». «Еще чего! Где у меня опиум? Ничего нет! Сам небось хочешь?» «Нет, я завязал». «Ой-ой-ой, не смеши меня, он завязал!» «Да тебя могила не исправит!» Майор скептически фыркнул, зыркнул, но дал из сейфа целлофановый треугольничек с марку. «Смотри, не проглоти по дороге!» А на вопрос о чемодане загадочно ответил. «Процесс пошел. Скоро будут результаты. Твой буфетчик Карла уже сидит в Зугдиде. Может, лучше туда поехать, на месте разобраться?» — предложил Пиле. «Зачем? Там их территория. Тут наша». Бои лучше вести на своей территории, чем на вражеской. Как говорил генералис Иммус, я себе Серёнович, посмотрим. Может, и поеду. Как дело попросит. Виля отправился к главпочтамту, припарковал машину в узкой улочке, выходящей на проспект Плеханова, вылез и стал осматривать угол, где назначено свидание. Всё было чисто. Вот появился кукусик. Он плёлся шаткой походкой, подтягивая сползающие штаны. Потому как он сморкался в платок, подтирал слёзы с глаз, шнупал носом, мелко дрожал и шатался, видно было, что он не врёт. Ломка трясла его. Что с тобой? Простудился, грипп? спросил Пиля, хотя хорошо знал, что с ним. Но Кукусик едва подошёл к Пиле, вытянул шею, воровато и пугливо озираясь и мешая слёзы с соплями, принялся шёпотом жаловаться. Гела, я умираю, мне плохо. Я в ломке уже сколько дней? Где ты? Где Мака? Помогите. О чём тебе помочь? Лекарством? Чем ещё? Я не могу его найти, панически зашептал Кукусик. Куда я ни позвоню и не прошу взять, мне все отказывают. А я знаю, что есть, что они ширяются, но меня не пускают, мне не дают. Быстро же они тебя вычислили, усмехнулся Пиля про себя, а его спросил: "А что говорят?" Нету лекарства в городе? Почему не дают? Да лекарство в городе полно, просто мне не продаёт никто, и мои деньги брать не хотят. И так косы на меня смотрят, иди мол в другое место, где тебе подешевле дадут. Иуда! Плохси вытянул кукусик. Это плохо, плохо. Они что-то узнали, что-то чувствуют. Вы никому ничего не говорили. Да ты что? Брось, не бойся, ничего не чувствуют, просто так. Успокоил его пиля. А сколько, кстати, грамм черняшки в городе стоит? Стольник. А если хорошая опиуха и полторасты попросить могут? Пиля ухваткой протянул ему целлофановый треугольничек, в котором темнел опиум. На, вот здесь полграмма, съешь, придёшь в себя. Ой, спасибо, спасибо. И кукусик вначале слизнул опиум с целлофана, потом положил целлофан в рот и стал жевать, а потом сглоtnул целиком, дёргая кодыком и кудлатой головой. закурил и немного успокоился. Ну что, я пошёл. Я боюсь идти туда да ещё с тобой. Я буду в стороне. Ты тоже знал покойного. Сам сказал, что на похоронах все они будут кучковаться. Кто там остался в твоём списке? Повысил голос Пиля. Вот закроем список и будешь свободен. Да? Обещаете оставить в покое? Кукусик чесался всё активнее и курил, не выпуская сигареты изо рта. Конечно, Кому ты нужен? Для чего тебя держать? искренне отозвался Пиле. Кто нуждается в проданном стукаче, которого прямо называют иудой? Топтунов и наседок полгорода, больше, чем людей на улицах. Где похороны? Внизу, около дома бракосочетания. А, знаю, в высотной дома с арками. Все шишки живут бывшие. А почему его отсюда выносят? Они и стой нары, где выширялись, спросил Пиле. Кукусик, оживший после опиухи, охотно рассказал. «Тут его родители, его отец известный художник, но он с ними жить не хотел, на той хате валялся». Пилия прервал его. «Сделаем так. Подойдем осторожно, тихо. Ты иди впереди, посмотри, кто там. И потом дай мне знак. Мне нужны Ладо и Арчил Тугуши». «Почему о них?» «Потому что о них ты не дал никаких сведений. Других мы нашли по своим каналам». А об этих ничего не известно. Писал бы конкретно, не торчал бы сейчас тут. Сам виноват. Ладно, сделаю, важно ответила смелевший кукусик. Пиля достал из кармана шапочку, чёрные очки, так что лица было не разобрать, и они пошли в нескольких метрах друг от друга по спуску к набережной. Свернули направо, дошли до угла восьмиэтажки. Во дворе темнела толпа. Кукусик остановился за кустом. били стали из заветак рассматривать людей. Седые мужские головы, женские витые причёски, чёрные платки и бархатные накидки, много солидной публики. Молодёжь стояла в сторонке за газонами, там даже кажется, кто-то сидел на корточках и набивал мостырку. Ну да, где быть наркоманом, как не на похоронах наркомана. Если бы ты дурак дал их телефоны и данные, тебе бы сейчас не пришлось тут дрожать. сказал шёпотом Пиле в спину, которая содрогалась как дрожь. "Нет, это лекарство заходит. Сейчас приду в себя. Что-то я никого там не вижу", сказал Кукусик в полуоборота. Вдруг в этот момент мимо них прошла компания молодых людей. Кто-то узнал Пилею, поздоровался, и Пиле узнал его. Это один из Воронцовских хулиганов и дручунов, которые часто попадали Пиле в руки. примечание Воронцов, старый район в Тбилиси. Конец примечания. Таких он всегда отпускал. Они были ему понятны, он сам дрался с детства. Парни очень внимательно осмотрели кукусика и отправились дальше. Едва они удалились, кукусик шёпотом заголосил: "Всё, всё, мне конец. Они меня видели рядом с тобой, они узнали меня. Конец. Эти воронцовские меня не простят". "Почему?" Кукусик в панике поведал, что недавно майор по на колу кукусика поручил своим людям арестовать парочку воронцовских наркош, после чего содрал с них три шкуры в долларах и отпустил. "Они меня зарежут. Ещё бы", подумал Пиля и повторил в дрожащую спину: "Сам виноват. Стой здесь, я пройду, посмотрю, что к чему". Вдруг решил он. Он пристроился возле группы молодёжи и стал чутко внимать. и услышал какие-то странные вещи. Говорили, что вчера на понехиде художнику в гроб, в карман пиджака кто-то украдкой положил пузырь с раствором опиума. На том свете, мол, понадобится, а в другой карман покойному сунул шприц, который на том свете тоже необходим. Как же пускать раствор без баяна? И что бы вы думали, сегодня ни шприца, ни раствора в карманах покойника уже не было. Да, опиум нужен на этом свете, живым не хватает. Подумал Пиле, и мысль о чемодане опять стала скрести его скребком. Как он упустил чемодан? Он перешёл к другому кружку, там хиповатого вида и неряшливо одетые типы обсуждали какие-то свои проблемы, причём разговоры о рублях и подрамниках перемежались именами Гойи, Магритта и Хуана Миро. Это, видимо, дружки по малеванию. Где же тут могут быть те, кого искал Пиле? Он тихо вернулся. Кукусик сидел в сторонке на скамейке, блаженно раскинувшись. По лицу его растекалась розовая истома, он активно чесался и курил. "Эй, держи себя в руках. На обезьяню задницу похож", словами майор сказал ему пили. "Похуй мне всё, да лампочки", сказал Кукусик. "Вот уеду сегодня на море и буду там на солнце лежать". "Куда собрался? В Абхазию? Тебя абхазы быстро устроят море". Вот, жарю и поеду, беспечно отмахнулся Кукусик, прикуривая одну сигарету от другой и почусывая ногами, как собака. Вдруг он насторожился. Арчил пришёл, Тугуши. Вон, с рукой в кипсе, челюсть подвязана. Он, говорят, тоже с художником был, когда они сгорели. Да? Они сгорели? В первый раз услышал Пиле. Где? Где-то кололись, а цитон разлился и всё. Вот этот, Тугуши, а рядом с ним Ладо Пилия вгляделся в парня. «Да он же знает его». «Это тот Ладо, который сидел с ним в машине, а потом в закусочной, когда их обворовали». «Да, был на заднем сиденье, и они вместе обедали в тот злосчастный день. Надо с ним поговорить». Пилия прошел сквозь людей и негромко обратился. «Эй, браток, как поживаешь?» Ладо узнал Пилию, удивленно ответил. «А ты?» «Да ничего». «Что, знал покойного?» — спросил Пилия. «Да, вместе еще в детский сад ходили. На немецкий». к Танте Нине». «Понятно. А так все в порядке?» «Как будто бы. Интересно, не нашли этих сук-воров, которые украли наши вещи?» — спросил, в свою очередь, Ладо, вспоминая, с каким остервенением Пилия метался тогда на шоссе. «А-а-а!» Пилия скорчил рожу. «Где их найдешь? Да ладно, черт с ним. Забудь. У меня там ерунда лежала. Пара трусов и маек. Просто дело принципа. А у тебя что-нибудь ценное было?» Нет, что могло быть? Я не ищи. А вообще каким образом в Сочи оказались? По привычке поинтересовался Пиля. Ладо замялся. Да. У Анзора там дела были, он предложил съездить, в ресторане посидим, девочек пощупаем. Ну и как пощупали? Да, русские девочки были. Лица у них правда простые, но фигурки отличные. Лица у наших лучше, это так, ответил Пиля. Но с нашими лучше не связываться, им палец в рот не клади. А кто рядом с тобой? Познакомь. Тугуша во время их разговора стоял как мышка, не решаясь уйти и не понимая, что это за типы и чего ему надо. Это инструктор, орчил Тугуша, в горкомиком самол работает. Арчил? подтвердил Тугуша высоким от волнения голосом, с трудом приоткрывая вывихнутую челюсть и инстинктивно ворочая пальцами правой руки в гипсе, которую он не мог подать для знакомства. «Что с тобой? В аварию попал?» «Можно так сказать. В аварию...» «Что с вами происходит? Художник тоже, говорят, как-то странно скончался. Пожар, что ли?» Пилия мотнул головой в сторону подъезда, откуда начали выходить люди, а новых не пускали, что означало скорый вынос тела. Тугуша вяло согласился. «Да, где-то пожар был, и он как-то там оказался...» «Где-то, кто-то, что-то, когда-то...» Если где-то у кого-то совесть не чиста, как поётся в песне, засмеялся Пиля. Он решил этих двоих оставить в покое, зачем они ему? Одного он знает, другой коллека, своего горе хватает. Ничего наука для вас. В следующий раз будете огни упорные жилеты надевать перед ширкой. Ладо укромно промолчал. Атугуш застыл с приоткрытой челюстью. До него вдруг дошло, что это милиция. Ах, не хотел он идти на похороны, не хотел Со стороны подъезда раздались причитания, понесли цветы. Все это означало, что сейчас настанет минута мрачной тишины. Три мрачных удара о притолоку, а потом будет вынесен гроб. Пилия, привыкший время от времени как автомат оглядывать окрестность, заметил, что группа воронцовских парней, которые раньше проходили мимо него, обступили теперь скамейку, где сидел Кукусик. Почуяв неладное, Пилия бросил ладо и тугуши. Ну ладно, ребята, мне пора. До встречи. И поспешил к скамейке. В это время толпа стала раздвигаться вширь, деляя давая места процессии. Мужчины на руках выносили из подъезда гроб. Плачу усилился, велясь среди толпы и застревая, пиля кое-как пробрался к скамейке и увидел, что парня нет, а кукусик полулёжа весь в крови, корчится и икает на скамейке. Несколько разрезов на рубашке. Лицу кукусика тоже изрезано, но под кровью не видно, насколько сильно. Он охнул, хватаясь руками справа за живот, где темнело бурое пятно, не приближаясь, пилия сказал: "Сиди, скорую вызову". Постучал в окно первого этажа и попросил пожилую женщину вызвать скорую. "Вон там на скамейке парня ранили". "Да, да, вижу", захлопотала женщина. покажете врачам, приказал ей, а сам, не возвращаясь к скамейке, стёрнул шапочку и очки, поспешил в сторону набережной, обогнул дом бракосочетания и бегом поднялся к главпочтамту. В голове был хаос. Кукусика порезали, хорошо, если не убили. Мака в больнице. Портфель с деньгами и сумка с бирюльками в квартире у Маки. Надо что-то предпринимать, чтобы не потерять и последнего. Жестоко поступили с кукусиком, выруливая думал он. Высчитали жёстко. Он сам говорил, что никто ему не хочет брать лекарства. Все отказывают и гонят. Иудой зовут. Иуди, Иудина судьба. Пронюхали быстро. Хотя сделать это было не очень трудно, надо только связать между собой факты. А, черт с ним, выкарабкается. Не я же его порезал. Его порезала его жизнь, его слабость и ничтожность. Продолжал рассуждать Пиле, но одернул себя, какой не есть от человек. И вреда от него, как от мухи, не в пример многим другим волкам. Жрет, как травоядное, свой, как нар, и молчит. Нет, как нара, мычит. А эти все остальные, эти. И он в том числе. Эти те, уже не поймешь, где кто. Скоро те станут этими, а эти теми. Может, прав майор, идут новые времена, когда все смешается, и не следует спешить уходить из милиции. И скоро придет время, когда милиция будет править. Было же при Сталине и особе Бессарионовича, как говорит Боров». Органы правили, и порядок был.